Глава 14. Вторая трагедия произошла в три минуты третьего ночи. Мы с не спали. Она сидела у меня возле камина, накинув на плечи стеганное одеяло. Миссис Уинч, заботливая душа, потрудилась разжечь во всех спальнях огонь. И очень вовремя. Старые кости Лонгвудхауса успели уже изрядно пропитаться сыростью. Но жаркое пламя ее прогоняло, и мы ощущали себя почти уютно. Впрочем, только физически, ибо морально были порядком измотаны Эллиотом и доктором Фэлом. Перед отбытием в город после раннего ужина они взяли у каждого из нас по отдельности показания, что ощутимо сказалось на нашей нервной системе. Тес покинула допросную комнату, раскрасневшаяся, но непокоренный. О состоянии остальных рассуждать не берусь. В самой длительной беседе подвергся Кларк, и, кажется, проходила она довольно бурно, хотя расслышать сквозь толстые двери мне мало что удалось. До ушей Сони, видимо, долетело больше. Чуть позже она рассказала Тесс, а о Тесс узнал я, что речь шла о каком-то письме. Джулиан Эндербик, к нашему удивлению, вместо того, чтобы завершить выходные на Троицу в испуганном олене, или как там этот пап назывался, предпочел кровь Лонгвудхауса. Держался он крайне настороженно. Кларк, очень любезный за ужином, хотя, судя по ерзанью, с нетерпением ждавший, когда он наконец подойдет к концу, едва все вышли из-за стола, отправился с Джулианом в библиотеку, где они долго о чем-то беседовали. Ночью Джулиану никак не удавалось угомониться. Мне это было ясно, поскольку спальня его граничила с моей. Он там расхаживал взад-вперед, скрипя тапочками. Дождь прекратился. Дом, поскрипывая, подсыхал. На мне уже были пижама и халат. Я уселся в кресло подле огня, чтобы выкурить сигарету. Скрип тапочек Джулиана напоминал возню мышей за отштукатуренными стенами. Я задумался, не пойти ли нам с ним поболтать, хотя особой надежды воодушевиться или развеселиться в его компании не испытывал. Другое бы дело увидеть Тесс. Но я полагал, что она занята утешением впечатлительной Гвинет Логан. Нервы которой к ночи наверняка совсем разгулялись. Тут и раздался тихий стук в двери. Я открыл, в комнату проскользнула Тес. Шш! прошептала она, прижав палец к губам и указывая на стену соседней спальни. Скрип тапочек прекратился, а затем возник вновь. Тесс бесшумно закрыла двери. На ней был надет пенюар персикового цвета из плотных кружев и шелка, который, по-моему, ее немного нервировал и смущал. А что насчет начал нормальной громкости голосом я Тш! -ш -ш! Опять прижала палец губам Тесс. Да, все в порядке. Сколь громко не говори, он все равно ни единого слова не разберет. Но я не хочу, чтобы он подумал. Знаешь ведь, какой Джулиан? Честно говоря, нет. Хотелось бы знать, почему, когда происходит что-нибудь важное, ну, например, часы, сто лет не ходившие, начинают идти вдруг прямо у нас на глазах, хотя никто к ним не подходил ближе, чем на 10 футов. Образ этих спокойно себе затикавших часов стал передо мной с будоражащей ясностью. Почему каждый раз? Когда что-то подобное происходит, Джулия, она обязательно нигде поблизости не оказывается. «Боб, это должно быть веревки или проволока?» «Ни то, ни другое, и ты сама это знаешь. Погоди-ка. Я собирался спросить, что там с Гвинетт». Тесс резко вздохнула. «Спит, слава богу. Ее муж, как ты знаешь, принимал снотворное. Я дала ей двойную дозу его лекарства, разведя в ячменной воде, и через 15 минут она крепко заснула. Тесс направилась ближе к огню. Пеньюар ее зашуршал. Согревая у пламени руки, она вопросительно на меня глянула. Я обнял ее и крепко поцеловал. Прижавшись ко мне, она ответила тем же. Тут Джулиан снова принялся скрипеть тапочками по своей спальне. Тесс медленно высвободилась из моих объятий. «Нет, ни не сегодня, не здесь», — прошептала она. «Может, ты и права, но...» Я усадил ее в кресло, дал ей сигарету и поднес зажженную спичку. В комнате, несмотря на огонь в камине, все же было промозгло. Взяв одеяло с кровати, я накинул его тест на плечи. «К тому же», — заговорила она, выпуская изо рта дым, «когда я зашла сюда к тебе прошлой ночью, тебя в спальне не оказалось». Из-за этого я отправилась вниз. «Ты меня видел?» «Я видел твою руку». «Не говори про руку», — содрогнулась она. «Мне Боб». «Сейчас надо выговориться, или я сойду с ума». «Я теперь все знаю». «Все знаешь?» «Ну или почти все. Кроме того, кто убийца мистера Логана». У нас с Гвинетту установились достаточно доверительные отношения. И прежде чем ее смотрел сон, я сумела выяснить, зачем ей нужен был ключ и про все, что с ним связано. Ты, может, скажешь, что это неважно и нам не поможет, но я уверена, ошибешься. Локтем Тес упиралась в ногу. Она выпростала одну руку из-под одеяла и держала в ней сигарету, непрестанно вертя ее пальцами и не отрывая глаз от тлеющего уголька, который значительно уступал своей яркостью пламени пылающих дров. «Мне нравится Гвинет Боб». Тряхнула она головой. Она, конечно, ужасная лгунья, но это не должно... Она, прикусив губу, умолкла. Не имеет значения, потому что, я уверена, про ключ она сказала мне правду. И что же она сказала? Дес поудобнее устроилась в кресле. Да просто вот ты заметил насколько дружески кларк относится к гвинет прошлым вечером после ужина он проявил еще больше дружественности гвинет слышала ты не слышал о музее в неаполе где выставлены предметы из геркуланума и помпей и кларк щел великолепной шуткой убедить Гвинет, будто его триптих, который на самом деле попросту хлам приобретенный у флорентийского старьевщика представляет собой сенсационный экспонат Неаполитанского музея. Он дал ей ключ к триптиху, и ей стало так любопытно, что она решила открыть его в одиночестве. Вот и спустилась ночью по лестнице. Ну а потом ей стыдно было в этом признаться. Вся история. Черт! Шшш! Да, но... Не увидев за створками ничего интересного, кроме посредственной картины, она от потрясения обрушила всю штуковину со стены. Оттуда и шум среди ночи. Тесса опять глубоко вздохнула. Кларк потом начал скрывать про ключ. Фальшивое благородство разыгрывал. Вроде как защищая честь Гвинет. Помнишь, как он смеялся? А потом шуточку, вполне в его духе. Еще обострил и совсем уж развеселился, всерьез всех уверяя, что в триптихе никакой скважины нет. Делал вид, будто не понимает, при чем тут он. Только уже во второй половине дня рассказал инспектору Эллиоту и доктору Фэллу о своем невинном розыгрыше. Тес помолчала. Но это мне не от Гвины удалось выяснить. Сама подслушала через окно. Мы уставились на огонь. «Тесс, я начинаю склоняться к мнению, что этот Кларк — самый первостатейный, стокаратный негодяй из всех, которые когда-либо жили на свете». Она широко распахнула глаза. «Только лишь начинаешь склоняться к мнению?» «Боб Моррисон». Когда я, наконец, смогу вколотить в твою непробиваемую башку, что он совершенно определенно именно это самое и представляет собой? Ну, если правда так, то, по крайней мере, мы с тобой начали немного больше его понимать, хотя эта история к убийству Логана отношения не имеет. Да неужели? А с какой стороны странное представление Кларка о веселых розыгрышах может касаться убийства? Но, по-моему, это гораздо больше, чем злая шутка. «Видишь ли, Боб?» Ты, сбросив окурок в огонь, поплотней натянула на себя одеяло и зябко поежилась. «Не стоит недооценивать Кларка, Боб. Как сам ты не видишь. Он хитрый, коварный. Да к тому же умом, полагаю, тут вряд ли кто-нибудь может сравниться с ним, кроме доктора Фэлла. Да и насчет него не убеждена». «Прекрасно. Станем отныне стараться дооценивать Кларка. Но что в данном случае ты имеешь в виду?» Он подбил Гвинет не просто пойти вниз взглянуть на триптих, а с расчетом, что мистер Логан ее заподозрит в свидании с мужчиной, пустится следом за ней и... Сам видел, как долго она не могла потом его успокоить. Он ей не верил. «Проблемы, проблемы, проблемы, проблемы. Разве не понимаешь?» «Ты права, вероятно», — кивнул я. Скрип тапочек из спальни Джулиана уже какое-то время не слышался. Но мы все равно продолжали по инерции вести разговор едва слышным шепотом, к которому добавлялись лишь гул огня и треск горящих дров. Тес пожала плечами под одеялом с Задним числом становится ясно, что он эту сцену выстроил. Я был абсолютно согласен, с Стес. Ты считаешь, что он убил Логана? Готова поклясться, Боб. Только на ум не приходит, как и зачем. Гвинлет расспрашивать бесполезно. Она убеждена, что Кларк и Логан были лучшими друзьями. А я какую угодно готова сделать ставку на совершенно обратное. Стоило Кларку хоть на секунду забыть о самоконтроле, даже по его тону делалось ясно, он ненавидит мистера Логана. Я снова был абсолютно согласен с Тесс. А что насчет ухажора Удалось тебе что-нибудь про него у Гвинет узнать? Во взгляде Тесс блеснула насмешка. Уголки рта вздернулись в ехидной ухмылки. К этому подобраться оказалось гораздо труднее. Даже признание, что случайно подслушала ночью ее спор с мужем, мне пришлось изложить с предельным тактом, иначе бы она на меня набросилась, и мне, наверное, было бы по делам. Тесс загасила насмешливое сияние в карих своих глазах, потупя с наигранной скромностью взор. Но я деликатно заехала в тему. Дескать... Теперь, когда мы с ней получше друг друга узнали, понимаю, насколько была неправа, однако сначала заревновала, потому что мне показалось, будто предмет ее тайной страсти ⁇ ты. Опля! Шшш! Хорошо, продолжай. На самом деле, милый, я, разумеется, ничего такого не думала. Быстро проговорила она. Разумеется, нет. «А она... что тебе ответила?» «Сперва, что никогда не нарушала верности мужу ни словом, ни помыслом, ни деяниями. В точности передаю тебе ее слова «ни словом, ни помыслом, ни деяниями». А потом призналась, что, возможно, есть у нее маленькое увлечение, и она встречается с одним мужчиной в ресторане «Данте Габриэль Рассетти» который расположен на территории музея Виктории и Альберта. «Где?» — Тес нахмурилась. «В этом музее есть ресторан, оформленный то ли Данте Габриэль Рассети, то ли Уильямом Моррисом...» Забыла, кем именно. Вечно двух этих художников путаю. «Вот там-то Гвинет с ним и встречается, но, — говорит, — это несерьезно» и любовница его она уж точно никогда не была а кто он не признается даже если ее привяжут к бешеным лошадям кларк не знаю кларк горестно повторил я кларк кларк кларк образ его и фигура маячили за каждой ширмой голова высовывалась из каждого шкафа он был везде сущ «Ну, по крайней мере, у нас есть чем работать, если выясним, где находился Кларк и что делал, когда застрелили Логана. Полиция-то не склонна с нами делиться сведениями». Утес сделался удивленный вид. «Эти сведения и я могу тебе сообщить». Кларк рассказывал каждому, кто интересовался, что ходил на утреннюю прогулку к дюнам у берега за милю отсюда. Говорит, ему очень жаль, что с Логаном все случилось в его отсутствии. — А свидетели у Кларка есть? — Я о них не слышала. В стену, которая отделяла спальню Джулиана от моей, несколько раз громко стукнули. Лонгвуд Хаос заставлял вздрогнуть от любого подобного звука. Тесс так подскочила на кресле, что одеяло взвилось вверх. Стучал, впрочем, всего-навсего Джулиан. «Наверное, мы ему мешаем спать, требуют тишины», — подумал я, но ошибся. С его стороны это было деликатным предупреждением о дальнейших намерениях. Следом он, громко топая, покинул спальню, достиг моей двери, покашлял за ней, постучался, Выждал, пока я ему отвечу, и, наконец, его голова просунулась внутрь. «Не могу заснуть», — горестно сообщил он. «Можно зайду?» Это был новый Джулиан. Во всяком случае, мне его видеть таким никогда раньше не приходилось. Парочка прядей светлых волос выбилась и вздымалась торчком на затылке. Он кутался в черный халат с белой окантовкой и монограммой ДДЭ. Тонкие морщинки на лбу виднелись отчетливее обычного, а глаза взирали с красивого лица с нерешительностью, будто у собаки, которая хочет подружиться. И снова, как уже один раз случилось со мной в этот день, меня посетило ощущение, что и лицом, и фигурой Джулия напоминает мне кого-то другого. «Привет, Джулиан!» — улыбнулась ему Тесс, заворачиваясь в одеяло. «Заходи, конечно, мы просто болтали». «Не могу заснуть!» — снова пожаловался он. «Я правда не помешал, Боб?» «Совершенно не помешал. Сигарету хочешь? Спасибо». Он вообще-то уже успел извлечь из кармана халата собственный портсигар и держал в руке собственную сигарету однако, вернув ее на место, предпочел воспользоваться моей, слегка обрадованной такой экономией. — У тебя все в порядке? — поинтересовался я. «Да, — Да-да. Джулиан, слегка склонив голову на бок, прикурил, глубоко затянулся, подошел к окну, отодвинул занавеску, выглянул на улицу, снова закрыл. Видно было, что он сильно нервничает. — Нет, не в порядке. Объявил он без обиняков после того, как уселся лицом к нам на край кровати. «Кое-что не так. И не знаю, как с этим быть. Пришел к вам за советом». «Ты? К нам? За советом?» «Не шути, Боб. Все очень серьезно, чрезвычайно серьезно». Вид и голос его выдавали отчаяние. Когда слышишь подобное ночной порой, которая сама по себе обостряет все чувства до необычайной тонкости, и каждый шорох кажется чуть ли не знамением, полным тайного смысла, эффект усиливается предельно. Я услышал, как в кармане халата у Джулиана тикают часы. Оглушительно тикают. «Говори, старина, постараюсь помочь, чем могу». Джулиан еще раз затянулся сигаретой, неуклюже держа ее так близко к тлеющему концу, что едва не обжег себе пальцы. А затем, то ли в порыве искренности, то ли из-за разгулявшихся нервов произнес, возможно, самую мелодраматичную речь в своей жизни. — Во-первых, — сказал он, — «Хочу, чтобы вы мне поклялись всемогущим Богом не рассказывать никому ни слова из того, что сейчас услышите, если не получите от меня на сей счет особого разрешения». «Клянетесь?» «Да, если ты настаиваешь». «А тас «Да, хорошо». Она была великолепна, когда озаренная вспышкой внезапного опасения стремительно подалась вперед. «Джулиан, ради всего святого, подумай сперва. Ты, надеюсь, не собираешься нам признаться, что совершил убийство? Или в чем-то еще подобном?» «Нет, нет, нет!» Лоб у Джулиана совсем сморщился. «Хотя... как-никак сама знаешь. Я уважаемый и респектабельный профессионал. Я ничем до сих пор не вредил своей репутации. А вот сейчас она может пострадать почти не меньше, чем если бы я... Почти настолько же сильно. Никак не решу, чем можно себе помочь. Мне нужно хотя бы выяснить, как на это посмотрят люди незаинтересованные. Вы клянетесь?» Мы клятвенно подняли руки. «Так, теперь продолжай. Что за ужас ты совершил?» Джулиан, прежде чем снова заговорить, опять глубоко втянул в себя дым сигареты. «Помните показания, которые я давал днем полиции? Ну, что выстрел слышал, но не подходил к окну и не заглядывал в кабинет?» «Да». «Затем, после того, как они прибегли к тактике бесчеловечного шантажа, Джулиан сморщился». «Я свои показания изменил, засвидетельствовав, что залез на ящик в момент выстрела, оказался очевидцем и могу подтвердить правдивость истории миссис Логан. Вы помните?» «Определенно. Что дальше?» Джулиан выпрямился. «Каждое слово моего первоначального показания было святой истинной правдой». Я не подходил к окну ближе, чем на двадцать футов, никогда не залезал на проклятый ящик, и ни до выстрела, ни во время него, ни после не заглядывал сквозь окно внутрь. «Теперь вы все знаете».